Доброе сердце. Он был дымчато-серый и долговязый. Обычный котенок-подросток с крупными лапами, выброшенный кем-то на улицу в начале лета. Другие котята появлялись и пропадали, а этот прижился. У него было большое и доброе сердце. И местные дети любили с ним играть. Они назвали его Максом, построили для него шалаш на обочине тротуара и целыми днями просиживали в шалаше, придумывая разные развлечения. Лето выдалось засушливым, Макса подкармливали, и очень скоро он совсем освоился на улице. Днем спал, свернувшись клубочком в траве, а вечером весело играл с детьми. Периодически кто-то из пенсионеров проявлял душевный порыв взять такого доброго кота себе домой. но порывы так и оставались всего лишь порывами, а Макс продолжал дремать в траве у тротуара. Однажды его доброе сердце подвело его. Чужая девочка так увлеклась игрой с милым котенком, что забрала его с привычного места обитания на свою детскую площадку. Играла с ним до вечера, а потом посадила его на турник для подтягивания и ушла домой. Слезть со скользкого турника у котенка не хватило смелости, и он сидел там, пока не стало совсем темно. На площадке в темноте с фонариком играли пятилетние мальчики. Осветив фонариком турник, мальчики возбужденно закричали. — Котенок! Котенок! — Что за глупости? — фыркнула одна из мам, сидящих на лавочке. — Как туда мог забраться котенок? И взрослые подошли к турнику, посмотреть, правду ли говорили дети. «Ой, так это же Макс!» — узнали они котенка с обочины. «Кто его сюда принес?» «Алинка! Она убеждала всех, что это ее котенок, играла с ним, а потом посадилась сюда и убежала домой!» — отозвались из темноты старшие дети. «Он же потерялся и дорогу к своему шалашу не найдет!» Его собаки ночью порвут. Забеспокоилась узнавшая котенка мама и ловко взобралась на турник. Легко сняла котенка и прижала к своей теплой груди. Макс громко замурлыкал. — Макс, твое доброе сердце подведет тебя, — сокрушалась мама. — Пойдем, дети, отнесем его домой. И дети, освещая фонариком темную дорогу, С Тайкой побежали вслед за мамой, гордо несущей котика. Рядом с шалашом они остановились и выпустили котенка в траву. Тот с благодарностью фыркнул, вильнул хвостом на прощание и исчез во мраке. Все же хорошо, что у него доброе сердце.